«Значит, это правда!» Первое, что услыхал некромант, едва придя в себя. Этлау сидел у его изголовья. По служил застеленный плащами стол. Инквизитор казался поразительно спокоен. Единственный глаз, полуприкрытый, расслабленно смотрел куда-то в сторону. Явно испуганная рысь переводила взгляд с Фессона инквизитора и обратно. «Спасибо, неясыть!» «Или вернее...» И Клаус слабо улыбнулся. «Мэтр Лаэда, я оценю твое доверие!» «Лаэда?» — остолбенел Фесс. «Ты отдал ему всю свою память, папа!» Сердито шепнула драконица. «Вот даже как!» «Инквизитор открылся передо мной, но и я перед ним!» «Долина магов!» Почти мечтательно проговорил инквизитор. «Хотел бы я побывать там. Воистину велик и чуден мир. Жаль только, что придется. Уходить так рано». «Куда уходить?» — вырвалось у Фесса. Этлау ничего не ответил, только махнул рукой. «Он, кажется, собрался покончить с собой». С долей презрения бросил рыся. «Слабак!» «И трус!» Этла дернулся, вскинул было подбородок. Однако огонь в его единственном глазу тотчас же и потух. «Я видел тьму, некромант, или сущность, если тебе больше нравится это определение. Видел ее в себе. Подозрение. он бледно хмыкнул, — стали уверенностью». «Что ж, спасибо тебе, мэтр Лаэда. Ты показал мне, что я просил. Вражды к тебе я больше не питаю. Можешь верить или не верить, но я видел. Понял, как меня создавали. Для чего меня создавали. Или как пса, наускивали на тебя. А наш спор при любом исходе шел только на благо сущностей». «Ты разбил все, во что я верил». «Так уж и все», — осторожно заметил Фесс, стараясь держаться подальше от Инквизитора. Тот был явно не в себе. «Все», — мертвым голосом подтвердил Инквизитор. «Я видел, кто спасал меня от смерти. Она — сущность. Но не только». Его пальцы с хрустом сплелись спаситель рысь выплюнул это имя словно сгнившую ягоду они оба дали мне силу шептал инквизитор невидящий уставившись прямо перед собой о не только они был там и кто то третий Я вижу пальцы руки щупальца зеленый свет нет не могу не могу Он с утробным стоном откинулся назад, закрывая лицо руками. «Хватит!» — гаркнул Фесс, изрядно встряхнув преподобного за воротник. «Я тоже, наверное, ношу в себе силу тьмы. И ничего». «И чего?» — Эклау аж перекосила. «Посмотри, во что ты превратил Эвиал Мэтр Лаэда. «Я превратил?» «Впрочем, какая разница? Думай, как считаешь нужным инквизитор. И скажи мне, что ты намерен делать дальше». «Остановить ее!» — ровным голосом ответил Этлау. «Какое совпадение! Это входит и в мои планы!» — ядовито бросил некромант. «Но позволь тебе напомнить, преподобный отче, у тебя несколько десятков птенцов-саладорца возле самых стен». «Если я не возьму Таркин штурмом, сущность получит полную свободу». «А ты?» — инквизитор в упор взглянул на некроманта. «Зачем ты пришел сюда, бросив свое собственное войско из мертвецов и диких карликов-людоедов?» «Слишком много вопросов, преподобный. Ты смотрел в меня, читал мое прошлое и настоящее». «Так неужто не знаешь ответа?» «Ты называешь это ключом», — проговорил Тлау. «Ключ к замку, удерживающему сущность и одновременно защищающему ее. Твое заклятие показало, что этот ключ в аркине, но...» «Мэтр Лаэда, сейчас я ничем не смогу помочь. Если это здесь, то очень крепко запрятано». Ведь ты не смог точно определить, что это за ключ, как выглядит, где именно спрятан. Значит, простой волшбой его не обнаружить. Надо пересматривать все накопленные Святым Престолом артефакты, обследовать их. Ты представляешь, сколько...» Он резко вскочил, сунул руку за пазуху, но поздно, слишком поздно. Тяжелая дверь алхимического зала разлетелась в дребезги под ударом мощного заклинания. Повалил густой дым, среди его клубов замелькали фигуры с клинками на голо, по особо легким стремительным движениям которых Фесс легко узнал соратника в той памятной четверке, едва не прикончившей его в вечном лесу. «Некромон, — Некромонсер! — прогремел из серво облака. — Сдавайся! — «И ты, изменник, проклятый ерещарх!» «Беги!» — рявкнул Итлау. Лицо его было перекошено. Судя по всему, он пытался привести в действие свой негатор магии, но безуспешно. «Беги, я их задержу!» Воин по имени Эзра первым вырвался из дымовой завесы, ловко крестя воздух парой своих мечей. Недолго думая, рысь бросилась ему под ноги. Эзра взвился в воздух, легко перескочил через нее, чего и добивалась драконица. Шорох жемчужных крыл, гордо изгиб шеи, закованный в серебристую чешую, распахнувшаяся пасть. Ступни Эзра еще не коснулись пола, в спину ему ударила упругая пламенная струя. «Рыся!» — заорал некромант. Принимать бой со всей массой натасканных и свирепых инквизиторских псов никак не входило в его намерение. «Бегите!» — донеслось властное. Драконица поспешно развернулась, выпустила еще одну струю огня, но ее приняли на себя словно щит клубы серого дыма. Что-то мерзко зашипело, серую пелену испятнало черным, Однако драконий огонь не достиг цели, растратив мощь и жар на выжигание поставленной святыми братьями завесы. Нанести повторный удар рысь уже не успела. В следующий миг потолок алхимического зала лопнул. Скрытые запоры разъялись, и сверху с тяжким грохотом рухнули черные каменные плиты, точно входя в глубокие пазы на полу и тем самым отсекая некроманта с рысью от Этлау, Фейруза и ворвавшихся в зал охотников. — Ну, конечно, — подумал некромант, — святые отцы предусмотрели защиту, если какой-нибудь алхимический процесс в одном углу зала пойдет как-то не так. Воцарилась кромешная тьма. Недолго думая, рысь вздохнула пламенем. В дальней стене они увидели раскрывшийся проход. — Какая-то древняя система на случай непредвиденной алхимической реакции, — проворчал Фесс. — Очень быстро и очень мощная. Даже голосов не слышно. Кругом и впрямь царила мертвая тишина. Спокойствие древних подземелий вновь вступило в свои права. Рысь вновь приняла человеческий облик, стояла, гневно нахмурившись, и вперев взор в каменную преграду так, словно намеревалась пробурить ее взглядом. — Идем, дочка, здесь мы уже ничего не сделаем. Преподобный отец справится лучше нас. Отговорится, отвертится или прорвется с боем. В конце концов, для него не смертелен даже кинжал в сердце. — Бррр. «А Фейрус? Рысь вдруг хлюпнула носом. «Фейрус...» Фесс отвернулся. Мальчишку жалко. Но ему, я надеюсь, пока ничего не грозит. А потом мы уж постараемся его вытащить. Если успеем. Закончил про себя некромант. «Да, святые отцы явили тут завидную прыть. Если, конечно, все это вместе не было грандиозной провокацией...» С самого начала задуманное осуществленный самим преподобным отцом. А что, почему нет? Размен вполне в его пользу, он получил все сведения о том, кто такой фэс, откуда он и так далее и тому подобное. Пепла узнает о мечах, а Клари Хюмель знает обо всем. И о Ре первый он знает тоже про и святоша об их с Фессом первой и последней ночи, так хорошо и так тщательно спрятанной на самое дно памяти, чтобы не кататься по постели каждый вечер, вспоминая каштановые волосы возле собственного леса и головку рыси доверчиво прижавшуюся к его плечу. Но как же ключ? Что с ним делать? Пытаться уйти?» «Выбраться из кольца аркинских стен в станк Паури?» «Зачем? Чтобы взять святой город штурмом? Залить его кровью по самые крыши? Чтобы алым покрылись даже шпили и флюгера?» Фесс был готов к этому. «Если не удалось договориться, будем штурмовать». «Аркинский ключ не может, не должен попасть в руки птенцов». «Рыся права. Если приходится выбирать между всеобщей гибелью и гибелью лишь девяти десятых, решение очевидно». Висящая на стене лампа оказалась вполне исправной, заботливо заправленной маслом, словно вчера повешенной, чистой, без единой пылинки. фес засветил фитиль. «Идем, дочка». Они остались без проводника. Идти приходилось, руководствуясь лишь наитием некроманта до да читьем драконицы. Как всегда, выручала память крови. В конце концов, Кейден была хозяйкой обширнейших подземных лабиринтов. Пришлось кружить. Подолго брести поуныло одинаковым коридорам и галереям. Где-то рядом наверняка скрывались другие заклинательные залы и тому подобное. Куда некромант при других обстоятельствах не приминул бы заглянуть, но, к сожалению, не сейчас. Между собой они почти не говорили, только односложные направо, налево или "погоди, папа, я сбилась". И все-таки они поднимались наверх. Некромант ожидал погони, засад, перехвата, однако длинные коридоры оставались отменно пустые и беззвучные. Никто не торопился занять важнейшие перекрестки или привести в действие наверняка имеющуюся здесь систему ловушек, всем известных опускающихся решеток или каменных плит заглушек. «Пап!» — рысь, наконец, нарушила молчание. «Ты ведь тоже так думаешь, правда?» «О чем, дочка?» — отозвался Фэс, замедляя шаг. «Они оказались на очередном перекрестке». Вправо и лево начинались лестницы, одна вела вверх, другая вниз. — Что и Тлау все это подстроил? — выпалила драконица. Некромант хмуро усмехнулся. Мне это приходило в голову. — Но ты что же читал его память. Он не смог бы ничего скрыть. Ведь он точно так же прочел всего тебя. — Я видел его прошлое, рыся. Прошлое. А не настоящее уж тем более не будущее. Нельзя сказать, что Фэс был так уж уверен в своей правоте, произнося это. Я всматривался в одну точку. Может, следовало взглянуть куда-то еще, но... Значит, нам остается только гадать. Вздохнула своенравная дочь Кейден. Логика, рысь, ничего больше. Куда надежнее магии. В Итлау действительно есть сила сущности. Мы были правы, когда заподозрили его еще у Черной башни. И то, что его спасла от смерти именно она, а не его обожаемый спаситель, для Инквизитора стало шоком, тут я не сомневаюсь. Мне кажется, он был сейчас искренним и настоящим. Он действительно хочет избыть зло. В его понимании это сущность, которую он вдобавок совершенно несправедливо именует тьмой. «Мы...» — Я, занимали его лишь потому, что Итлау считал нас орудиями этого самого зла. Сейчас он, похоже, понял, что сам ничем от нас не отличается. — Я ему не верю. — Насупилась дракониться. — Он умеет скрывать свои мысли. Я ничего не могу не прочесть, в нем не разглядеть. Одна серая хмарь. — Но ты ведь тоже подумал о чем-то подобном, папа? — Подумал, — сознался некромант. Но уж слишком сложно и рискованно для Клау. Зачем ему это представление со стражниками? Он действительно узнал, что хотел. Быть может, узнал даже больше, чем мне бы хотелось. Но что с того? «Он узнал главное», — упрямилась Рыся. «Узнал все про себя. Все про тебя, про ключ, дающий власть над сущностью. Ведь не зря же поставлена защита не только от нее» но и для нее. А что, если с ключом в руках он сможет что-то потребовать для себя? «Потребовать у западной тьмы?» — удивился Фэс. «Дочка, ты чего? С тем же успехом можно что-то просить у призраков, титанов или пятиногов. Да и то шансы на успех окажутся поболее». «Мы ничего не знаем». Даже и не думала сдаваться рысь. «И пап, давай двигаться». — Жду твоей подсказки, о многомудрый дщерь. — Хватит смеяться. Рысь фыркнула, на мгновение задумалась. Потом вдруг как-то резко нахмурилась и приложила палец к олбу. — Пап, я не знаю, куда дальше. Есть три пути, и все ведут в тупики. — Это как же, — поразился некромант, — ведь только что дорога была. — Вот именно, пап, только что и была а теперь нет тогда идем наверх решил фэс если все равно куда предпочто оказаться ближе к поверхности и ты абсолютно точно уверена это тупики повторила рысь знаю чувствую остается повернуть назад может мы пропустили какой то поворот вряд ли та дорога которая нас провел сюда файрос единственная «Не единственное, точно!» — рысь помотала головой. «Это-то меня и бесит, папа! Чувствую, вот он, выход, где-то рядом. Руку протяни, а нет!» Фэс давно не видел драконицу в таком отчаянии. лау все предусмотрел, даже это!» — прошептала она, опускаясь на корточки. «Завел в такой зал, откуда дорога только...» «Идем обратно, пап. Может, я еще сумею?» «Погоди. Не хотелось бы прибегать к магии, но раз такое дело...» Некромант поставил лампу и принялся составлять заклятие поиска. «Конечно, это почти наверняка выдаст их. И Клау мог творить все, что угодно, это его епархия. Да и то сказать уж не потому ли преснопамятному заклинанию, что вернула Сугутору?» Как самая меньшая некую видимость жизни их обнаружили здешние архипрелаты. Чары из арсенала, некромантии, не сомневался ФС, обязательно привлекут внимание. Ученик Дейнура хорошо помнил уроки наставника. и так уж часто приходилось ему хаживать по настоящим лабиринтам, но заклятие сложилось словно само. Проворно извиваясь от ног некроманта, поползли сотни и сотни черных, как сама темнота змеек. Вверх, вниз, вперед, назад — они обязательно отыщут дорогу. Однако и сами не останутся незамеченными. Святые отцы вряд ли упустят такой шанс. Неважно, подстраивал Этлау этот захват или нет. — Ждем, дочка. Драконица молча кивнула. «Знаешь, пап, я стал искучать по черной башне, несмотря ни на что. Там ведь было не так плохо. Во всяком случае, мы были вместе и могли говорить сколько угодно, и до поры до времени никто не пытался нас...» Она откнулась лбом в плечо Фессу, голос неожиданно дрогнул. «Я все вспоминаю лестницу иллюзий, лестницу, до конца которой мы так и не дошли». — А что, если она хотела показать нам что-то совсем другое? Навести на какую-то мысль? — Рыся, дочка! Фесс осторожно обнял худые плечи. — Сущность пыталась сделать из меня настоящего разрушителя. Она показала нам Паури. Она хотела, чтобы мы повели их, чтобы мы... — И мы повели их. Рысь резко вскинула подбородок, заглянула Фессу прямо в глаза. — Мама сказала мне из моей крови, как надо действовать. Если бы не лестница, я сама вряд ли бы догадалась. — Ну, вот ты сама и ответила, зачем ей это потребовалось. Начал был некромант, однако девочка-дракон яростно затрясла головой. Мы едва начали спускаться, и появился карлик Глефа которого потом не оказалось у войск явившемуся по моему зову который я помню мрачно обронил фэс загадка шарада намек от которого мы отмахнулись не успокаивалась рысь. тоже мне намек хмыкнул фэс он еще появится Рысь убежденно прижала кулачки к груди «Вот, когда появится, тогда и поговорим». «Ага, змейки, похоже, что-то унюхали. Дочка, вниз!» В отличие от прочих лестниц, с винтами врезавшихся в черный камень, эта это спускалось прямо как стрела, только становилось все уже и уже. Некромант ощутил внезапную дурноту, необъяснимый страх и удушье. «Заклятие! Не могло ошибаться!» Оно обязано было указать дорогу к выходу. Отчего же становится так муторно, словно его поразила боязнь замкнутых пространств? — Это ж ведет в тупик! — бормотала за его спиной рыся. Лестница и впрямь закончилась тупиком, грубой и явно наспех возведенной кирпичной перегородкой. — Ага! — тон рыся изменился. — Здесь мы пройти сможем. Недолго думая, девочка перекинулась. В узком коридоре массивной драконицы пришлось повозиться, однако хлипкую перемычку рысь разнесла в дребезги, обойдясь вовсе без магии. Хватило лишь нескольких ударов хвостом. «Замуровать, — думали, — не без самодовольства сообщила она. За перегородкой оказалась небольшая круглая камера». Из нее в разные стороны уводили еще пять проходов, настолько узких, что Фессу пришлось протискиваться боком. Рысь пробиралась следом, проход шел ровно, и вот, наконец, запахло водой. Тоннель вывел их куда-то к одному из речных рукавов, впущенных в глубоком подземелье к самому урезу. «Фух!» — выдохнула драконица. Впереди смутно замаячили отблески одиночных факелов на чёрной поверхности подземного канала. Стены же прохода продолжали сдвигаться, так что Фесс захрипел. Грудь сдавила, он едва дышал, но левая рука некроманта уже зацепилась за обрез стены. Пальцы ощутили прохладу влажного снаружи камня. Он поднатужился, преодолевая последний локоть. «Пап!» — взвизгнула за спиной рыся. Скрип, тяжкий, подсердечный, режущий, словно пришел в действие древний исполинский механизм. Глубоко в толще стен в незримых камерах провернулись зубчатые колеса и червячные передачи. Стены разом надвинулись на некроманта так, что захрустели ребра. Угол подача и нацепляющимися пальцами вдруг повернулся, каменные плиты сошлись, отрезая Фесса от спасительного подземного канала. Вторая такая же плита всунулась точно тупоголовая змея между ним и рысей. Каменная гробница стиснула некроманта так, что он вообще не мог пошевелиться, не мог даже повернуть голову. Фесс зарычал от ярости. Так глупо, так по-детски попасться в несложную, даже не магическую, а механическую ловушку. Конечно, его поисковое заклятие непременно засекло бы настороженные чары, а вот простейшую нажимную панель, или что у них здесь, не смогло. Расслабился некромант, слишком долго гулял по катакомбам Инквизиции, как по Ордосскому проспекту. Впрочем, ничего особо страшного. Поймавшие их устройство даже не хищная тварь, а лишь тупой, хоть и мощный механизм. Достаточно аккуратно сдвинуть соответствующие рычажки и... Фесс уже приготовился сплести еще одно заклятие поиска, когда его тюрьма внезапно пришла в движение. Где-то совсем рядом загромыхали шестерни, заскрипели блоки, и каменный саркофаг медленно поплыл куда-то вверх одновременно навалилось знакомое чувство давящей тяжести, пустоты сосущего ничто. Где-то совсем рядом привели в действие негатор магии. Неведомая сила тупо давила и плющила, вызывая дурноту пополам со спазмами. Некромант зло усмехнулся. Когда-то давно в том же гесте ему почти удалось сломать такой негатор. Сила западной тьмы. Но, возможно, в пределах авиала найдутся и другие, кто не откажет ему в помощи. Сверху в клетку пробился свет. Кто-то внес в помещение сразу несколько масляных ламп. «Да, ваше преподобие!» Напрягшись, Фесс разречил чей-то гнусавый голос. «Все в лучшем виде, ваше преподобие! Его святейшество сейчас пожалуют!» Его святейшество. Фэс удостоился визит Аркинского архипрелата. Немалая честь. Второй раз он попадал сюда. В прошлое спасение пришло лишь чудом. Эйтери, Север и Безымянные вытащили его с Ашафота. А до этого маски. Давно не подававшая себе весть маски не дали ему умереть по собственной воле. Тогда он, Фэс долго беседовал с отцом Этлау о разных вещах. Инквизитор, отчаявшись выудить и некроманта секрет борьбы с разрушителем, отдал приказ о казни. Решил, что тьма испугана, что странные события, имевшие место от семиграде до Кинта Дальнего и Салладора, признак ее растерянности, страха потерять свое орудие. Наивный. Все это время, похоже, Лаус сам оставался ее орудием, а она смотрела, кто из них двоих возьмет вверх. И, возможно, хватало других кандидатов в разрушители, просто ждущих где-то своего часа. Каменные плиты не расходились, никто и не думал освобождать некроманта или, как в прошлый раз, ставить его перед суровым, но беспристрастным судом. Магия, как и следовало ожидать, блокирована. И где рысь? Что с ней? Когда Фесса взяли в Саладоре, он был один и действительно мог умереть в любой момент по своему выбору. А что делать теперь, когда он отвечает еще и за бедовую драконицу по имени Эссоне? Потом послышались голоса. «Сразу множество громких, преисполненных небывалой почтительности». Осторожно, ваше святейшество, ступенька! Судово, ваше святейшество, кресло! Подушка, под ноги, ваше святейшество!» Там, похоже, суетилась целый полчище слуг. «Откройте ему лицо!» — проскрипел новый голос. Наверное, самого святейшего архипрелата. Вновь заскрепели какие-то инструменты, и одна из плит немного опустилась. Кэс по-прежнему не мог повернуть головы, но инквизиторы все рассчитали правильно. Некромант смотрел прямо в глаза аркинскому предстоятелю. В прошлый раз, оказавшись на лобном месте, некромант не смог разглядеть голову церкви Спасителя. Морщинистый старик, но взгляд ясный и острый, как у молодого. Унизанные перстнями пальцы спокойно лежат на коленях, поверх белоснежно-лилейного шелкового одеяния, расшитого золотом. Бесчисленные перечеркнутые стрелы спасителя ребили у некроманта в глазах. «Нам пришлось немало поработать», — суховато, но без всякой аффектации проговорил архипрелат: «Боюсь, некромант, не неясыть. Прошлый раз ты попал не в те руки». «А я, признаюсь, недоглядел. Оставьте нас!» — повернулся он к слушкам. Те спешно повиновались. «Как? Ваше святейшество! А где же палачи, непревзойденные специалисты, способные безо всякой некромантии разговаривать даже мертвого? Отец Этлау в прошлый мой визит был так красноречив, расписывая их достоинства». — Отец Этлау, — ровным голосом проговорил первосвященник, соединяя кончики пальцев перед грудью, — сам находится под следствием. — По обвинению в ереси и с поспешествованием тьме. Если это потребуется дознавателю, будет проведена очная ставка. — Всегда готов. — в ответ усмехнулся Фесс. — После твоего... «Бегство с эшафота, не споря, весьма впечатляющего», — продолжал архипрелад, не сводя глаз с некроманта. «Я перечитал все записанное следствием с твоих слов. Они были скрупулезно точны в формулировках. Священник нацепил на нос круглые очки. Огромную ценность в Линзы заказывались горным гномом и стоили немыслимых денег». И извлек из стоявшего справа сундучка толстенная, устрашающего вида книгу в черном переплете. Это они успели столько исписать, попытался саронизировать фэс: На что ты не ясыть? Просто страницы очень толстые. Из разряда предназначена к вечному хранению. Не каждый день в руки святых братьев попадались действующие некроманты а уж кандидаты в разрушителей того реже. — Нельзя ли совсем опустить это? Фэс сделал напрасную попытку пошевелить плечами. — Никак невозможно. Я отнюдь не спешу предстать перед спасителем. Считаю, что земные дела мои еще не довершены. Усмехнулся Архипрелад. Отец Этлау, к сожалению, оставил слишком много лакун в следственных материалах. Самое важное, он не счел возможным доверить пергаменту. Тем не менее, из имеющихся материалов можно извлечь кое-что полезное. Ты ведь не из нашего мира, ясыть. Отпираться было глупо, Фесс кивнул. В его положении это уже ничего не меняло. Я рад, что ты проявляешь благоразумие, ясыть. Позволь называть тебе этим именем. На самом деле это величайшее открытие. В меру своих слабых сил я следил за работами молодых предельщиков Ордоса, как их называли. Десятый факультет, глобалисты. Теоретически их модель о том, что наш мир не единственный обитаемый, существует уже давно. Но только сейчас их удалось подтвердить экспериментально. К тому же у святой инквизиции есть все основания подозревать, что в нашем мире ты не единственный пришелец. Есть, по крайней мере, еще один, вернее, одна. Кто же это? Некая госпожа Клара, Усмехнулся саркинский предстоятель. О ее спутниках мы пока не можем сказать ничего определенного. — Поэтому будем считать пришелицей только ее одну. — Ну же! — искренне подивился ФС. — Молодцы, монахи, спасители-заступники! Не только первосортные зомби из вас получаются. Похоже, вы и думать порой способны. Докопались? — А вдруг вы ошибаетесь, ваше святейшество? — Нет, чадо мое, не ошибаюсь. Архипрелад покивал. «Не один отец Этлау от владеет кое-какими силами. Не только он один. На мою скромную долю тоже досталось немного. Не скрою, был момент, когда мы все с ужасом и восторгом взирали на вышеупомянутого отца-экзекутора, пока не осознали всю глубину его падения. Нет-нет, не надо меня ни о чем спрашивать». «Ты не в том положении, сударь мой некромант. Нет, ты, не твоя... твое... Одним словом, твоя спутница. Огонь, девка, ничего не скажешь. Будет очень жаль, если с ней что-нибудь случится». «Если с ней что-нибудь случится, так можно спокойнее и равнодушнее проговорил Фесс. «Я святой отец». Приду за тобой даже из серых пределов. — Все так говорят. Ничуть не растерялся архипрелад. Слегка поёрзал на кресле, с досадой поправил подушки подседалищем. — Болят шишки-то, — с участием осведомился ФС. — Болят, неясыть, — не помешкал священник с ответом. — Ну что делать? Плоть наша слаба и подвержена тлену. Вернемся к нашей беседе. Не знаю, пока не знаю, о чем вы толковали с бывшим преподобным отцом, а ныне лишенным сана еретиком и тлау. Но могу предложить тебе вот что. Жизнь, некромант, жизни свободы и тебе, и твоей спутнице. Разумеется, тоже касается и бедолаги Феруза если, конечно, ты не собираешься собственноручно прикончить его за предательство. «Щедро? Спокойно, — Щедро? — спокойно сказал Фесс. — Великодушное предложение. И даже безо всяких обещаний вновь продемонстрировать весь пыточный арсенал святого города. — Ты его уже видел один раз, — парировал Архипрелад. — Второй раз совсем не то впечатление. Предпочту взывать к твоему разуму, а не телу. «Разумно. Что ж, могу сказать сразу, феерозу я и пальцем не трону. Если блефовать, так уж по-крупному. Остается надеяться, что дрожь его никто не заметит. Бедняга просто угодил в ловушку, все к тому же и тлаву. Поэтому я лично предпочел бы, чтобы парня просто отпустили, мы о нем позаботимся. Но я так и не понял, святой отец, чего же вы от меня хотите?» «За все эти щедроты! Что я должен сделать?» Аркинский первосвященник помолчал, задумчиво играя четками, поджал тонкие губы, покачал головой, а потом резко кивнул, словно решившись на что-то. «Некромант неясыть! Оказавшись в наших подземельях, ты провел какой-то сложный обряд!» Мы засекли твое мощное заклинание, но не смогли расшифровать во всех деталях. Не удовлетворил бы ты мое любопытство, не поведал бы нам, в чем оно заключалось, на что или против кого было направлено, пока рысь в каменной клетке ей не перекинуться а в человеческом облике она уязвима для магии, — мелькнула мысль торговаться, Кэр, торговаться до ума помрачения, пока дочка не окажется на свободе. Отпустите мою дочь, без этого никаких разговоров. Не ясить, мягко проговорил первосвященник. Попробую тебя убедить, что в данную минуту мы отнюдь не враги. Отец Илау толковал мне совершенно то же самое. И уже давно, пожалуй, с самой первой встречи, ухмыльнулся некромант. Самое интересное, что после подобных речей его почему-то всякий раз охватывало непреодолимое желание увидеть меня болтающимся на дыбе. Прикомый Клау и не лишенный сана и отлученный от святой матери церкви всегда отличался буйности нрава, заметил архиепископ. Он решил, что наш небесный владыка лично возложил на него миссию спасения Эвиала. Признаю, сперва он Эйтлау умел казаться очень убедительным. Когда двинул полки к черной башне, в том числе, но там он повел себя словно одержимой тьмой. Мы следили за ним, о да, мы внимательно следили. «Даже в Аркинской курии, удивлен, неясыть, нашлись трезвые головы». «Поздновато они нашлись», — сказал Фес, смотря в глаза собеседнику. «Что поделать, чем богаты, тем и рады», — холодно ответил первосвященник, не опуская взгляда. «Но заявление вашего святейшества о том, что мы не враги, плохо соотносятся с моим нынешним положением». Фесс постарался вложить в слова побольше сарказма. — Всему свое время, дорогой мой некромант. Итак, ты требуешь отпустить ту, кого ты безо всяких на то оснований именуешь дочерью. — Она не может являться... — Какая разница? — зарычал фс Большая. Будь она твоей настоящей дочерью. — — Кровь ее дала бы нам большую власть над тобой. — Будто нельзя взять у меня, — поднял брови некромант. — Хотя нельзя сказать, что подобного рода заклятие уж настолько необоримое. В конце концов, отец Этлау в прошлый раз... — Отец Этлау, — перебил Фесс архипрелат Убедил всех, что хранить даже частицу плоти или каплю крови разрушителя смертельно опасно для Аркина. Потом он добился постановления о твоей казни. Мы согласились, когда никто не дерзал ему возражать. В этой связи хранение артефактов стало неактуальным. Хотя, конечно, для академических исследований... Они, возможно, и пригодились бы». Первосвященник, похоже, ужасно любил поговорить, даже со смертельным врагом. «Святой отец», — не слишком вежливо прервал его Фесс, — «давайте ближе к делу. Я вам зачем-то нужен? Очень хорошо. Освободите мою дочь, дайте ей безвозвратно покинуть Аркины, тогда я буду говорить». «Нет? Можете сразу звать палачей». «Прошлый раз я говорил это от сует Лау. повторю и сейчас. Вне зависимости от умения ваших заплечных дел мастеров, я могу умереть в любой момент. Просто прикажу себе и все». «Я знаю», — спокойно сказал собеседник некроманта. «Не стоит подозревать меня в невнимательном чтении протоколов того преснопамятного следствия». «Кстати», — усмехнулся ФС. Освободить мою дочку и в ваших же собственных интересах. Если она не окажется на свободе в самое ближайшее время, моя армия пойдет на штурм Аркина, и тогда святому городу боюсь не сдобровать». Да-да, догадываюсь, кивнул первосвященник. Твоя армия кровожадные паури и новоподнятые зомби. Да, драка будет кровавой негаторы магии их так просто не остановят. Они их никогда не останавливали. Работай языком, мели все что угодно, спорь, соглашайся, снова от всего отказывайся. Как угодно, но тяни время, и в конце концов этот старикан непременно проговорится. Но первосвященник попадаться на крючок явно не собирался. Неграмот не ясить. От имени святейшего престола и Аркинской кури я, недостойный слуга Спасителя, его милости ставший архиепископом Святой Матери нашей Великой Церкви Его, имею предложить тебе следующее. Он возрился прямо в глаза Фессу. Раз между тобой и Святой Инквизицией прекращается. «И обвинения снимаются. Ты совершенно спокойно, свободно и безо всяких препятствий...» Архипрелад сделал выразительную паузу. «Покидаешь наш мир. Отправляешься к себе домой. Если это в твоих силах, берешь с собой тех, кто захочет и сможет последовать за тобой. Но самое главное...» Священник даже наклонился вперед, впившись в Фесса. «Самое главное, ты покажешь нашим мастерам святой магии способ, которым можно покинуть Авиал. Если ты впрямь страшишься мести западной тьмы, то там она тебя не достанет. Собственно, я не понимаю, почему ты до сих пор оставался здесь». «Сделай это, и ты свободен! Ты, твоя дочка, твои друзья!» «Мои друзья мертвы!» Сердце Фесса сильно колотилось. Неужто святые отцы решили, что битва с западной тьмой проиграна, и им осталось только бегство? «Твои друзья живы!» С мягкой настойчивостью прервал его первосвященник. «Мои магистры способны вернуть им жизнь!» Впрочем. «Разве бывший отец Этлау не провел демонстрации? Мы прошли его заклятия». «Этлау показал мне три неплохо сохраненных магии тела. Свою силу он заставил одной из них шевелиться и обрести подобие жизни», — отчеканил и изо всех сил стараясь казаться сейчас невозмутимой ледяной глыбой. «Большего я не видел». «Докажи мне, что они живы, первосвященник!» «И, кстати, почему же вы тогда не оживили их давным-давно?» «Чего ждали?» «Моих вопросов?» «С твоими друзьями гораздо проще, когда они пребывают в своем нынешнем состоянии!» Поднял бровь священник. Очевидно, Фессу предлагалось считать это шуткой. Но воцарилось молчание. Архипрелат спокойно ждал, некромант лихорадочно размышлял. Да, он давно уже не просто неясит, неведомо как попавший в неведомо какой мир. В конце концов, сумели же отправиться отсюда домой, хочется верить императоры Сиамне. Правда нельзя забывать и о помощи вампира Ифраима. Да и Клара как-то ведь пробралась сюда, и едва ли с намерением провести тут остаток дней. Но он сам и помыслить не мог о том, чтобы отправиться обратно искать дорогу в долину. Пока в Ивиале остается сущность, пока по нему гуляет Солодорец, как он может уйти? Тем не менее решение так и не приходило». Негатор магии задавил бы любые попытки Фесса освободиться. «А если я откажусь?» «Тогда ты останешься в наших катакомбах навсегда», — лучезарно улыбнулся архипрелат. «Я прекрасно помню анналы тьмы, их грозное пророчество, и потому ты, конечно же, не умрешь. Будешь жить, сколько отмерил тебе спаситель, потом тихо скончаешься» если на то будет его воля. Или же нет, если, скажем, в твоих мирах обличенные человеческой плоти не умирают вообще от телесных немощей. Тебя поместят в нормальную сухую камеру, мэтр, неясыть, будут кормить. Но негатор маги останется подле вот тебя навсегда. Мне известно, как ты владеешь оружием. «Можешь не сомневаться, кандалы с тебя не снимут никогда. Вообще никогда. Никто не собирается мучить лично тебя. Мы просто примем необходимые меры предосторожности. Да, я знаю, есть мнение, что анналы неверны, что там содержатся недостоверное положение. Но рисковать никто не станет». «В наших подвалах места хватит на всех, дорогой мой мэтр. Ну и, конечно, в случае твоего отказа ничто не помешает нам применить к твоей спутнице весь пыточный арсенал наших дознавателей. Опять же, без малейших гнева или злобы, а исключительно для пользы дела. За эти грехи я бесспорно отвечу перед спасителем». Но, полагаю, смогу хотя бы частично оправдаться все тем же принципом меньшего зла. Фесс выслушал эту тираду, сохраняя по возможности совершенно бесстрастное выражение. Проклятый святош оказался прав. Совершенно прав. Ловушка, в которую угодил некромант, вышла похитрее прежних. «Этлау!» Им владели страсти, мнил себя новым мессией, самое меньшее. А оказалось, что он всего лишь кукла. Неважно, как это на самом деле, главное, что отец-экзекутор сам, похоже, уверовал. — Твоя взяла, милостивый государь-архипрелад. Спокойный, как можно равнодушнее проговорил фС. Я не сражаюсь против необоримой силы. Любого можно пронзить с безопасного расстояния стрелой, особенно если мишень связана неподвижно. Так что я согласен. Но предупреждаю сразу, чтобы проделать требуемое, мне понадобится вся моя магия. Негатор придется убрать. — Не считай нас... Э -э, настолько уж скорбно мыслящими, дорогой неясыть. «Разумеется, все условия для работы мы тебе создадим. Ты будешь в полной безопасности. Я не буду возражать, если твоя воспитанница, назовем ее так, беспрепятственно выведет зачарованных ею карликов в пределы, на которые не распространяется пока власть Святой Матери нашей. Но твоих, зомби, господин некроман, тебе придется взять на себя». «Взамен, покидая наш мир, ты сможешь захватить с собой в количествах достойных, но не чрезмерных, нечто имеющее ценность в родных тебе пределах. Полагая, что золото и драгоценные камни не окажутся лишними...» Фесс молча кивнул. «Самое главное сейчас — вытащить драконицу и выбраться из этих каменных тисков самому. Там видно будет...» Ключ, птенцы, паури и зомби потом. Вытащить рысю. Остальное, включая спасение отдельно взятых миров, по возможности. Разумеется, мы примем определенные меры предосторожности. Продолжал тем временем прилад. Кандалы на тебе все же останутся, неясыть. Если в твоем распоряжении окажется вся присущая тебе магия... Понятно. На слово в Аркине верить не принято, прищурился Фэс. Ты совершенно прав. Мы уже поверили отцу Итлао и горько в этом раскаиваемся. Нет, кандалы останутся. А разве недостаточно вашего негатора? Вы ведь можете в любой момент привести его в действие. Против него я бессилен. Оппотэгст не позволяет говорить об этом. — С такой же безапелляционностью! — хитро прищурившись, заметил архипрелад. — А какие тогда у меня гарантии? — Никаких. Кроме понимания, что безумен только и Клау, а отнюдь не вся аркинская курия. Фесс молча кивнул. — Выбора нет. Пусть будут кандалы, лишь бы рысь вырвалась отсюда. — Лишь бы вырвалась! «Цена не имеет значения».